Глава шестая. Девятое июня. Севах. Александр. Пока я с несколькими ребятами обговаривал и окончательно прорабатывал свой дальнейший план, стемнело. «Минут через двадцать ужин будет готов», — пролетел мимо нас с кастрюлей в руках мамуля. «Вот же, млядь, он уже в поварском колпаке, белом фартуке и деловой весь такой». — Сейчас мушкетера у нас дежурные по кухне, — улыбнулся, слева проводив мамулю взглядом. — А эти кренделя готовить умеют хорошо. Вон даже себе поварскую атрибутику купили. — Ну, вроде все обсудили, — произнес я. — Пошли с этими четырьмя братками поговорим. — Вы их не били хоть больше? — тут тот же отрицательно помахал головой леши Они и не сопротивлялись. Зайдя в комнату, куда пацаны закрыли эту четверку, я увидел, что все четверо спокойно сидят на кроватях. Увидев вошедших, они медленно поднялись и разом побледнели. Видать, подумали, что мы их кончать пришли. Я сюда с личкой и войсками пришел, и все вооружены. Около двери стояли двое наших пацанов, так что эти четверо связаны не были. — Спокойно! — поднял я руку. — Никто вас убивать не собирается. — Разговор есть. Садитесь назад! — я кивнул на кровати. Четверо пацанов тут же сели назад. Кстати говоря, они все были люди. У Указов среди них не было. — Для начала, как вас зовут? — спросил я, пока мои ребята располагались в комнате на всякий случай. «Я, как вы уже знаете, Шун», — ответил их главарь, «как у нас уже все его называли. Это Цен Чил Фук», — представил он своих товарищей. Я еще раз оглядел этих четверых. Все молодые, не больше двадцати пяти лет, физически хорошо развиты. Думаю, что не глупы, если вы жили на улицах с детства и в этой банде. Но они в ней явно не новичками были». И больше всего мне нравилось, что они держатся друг за друга. Ведь неоднократно было, когда друзья детства ругались и резали друг друга из-за денег. А эти вон живые и походу горой друг за друга, а прям как мы. Я еле заметно усмехнулся. «Тебя как зовут?» — спросил Шум. «Александр». «Позывной шеф» тут же выпалил слива. «Слива, помолчи!» — осадил его большой. «Есть у нас к вам дело, мужики», — продолжил я. «Жить хотите?» «Конечно, хотим», не — нервно усмехнулся Цинк. «Кто же жить не хочет?» «А красиво и богато?» «Тем более», — тут же ответил Фук и улыбнулся. «Грохнут кого надо, что ли?» — настороженно спросил Шун. «Так у тебя вон своих орлов хватает. Мы-то вам зачем?» «Выслушайте меня и подумайте». — Мы предлагаем вам немного много ни мало подобрать весь этот город под себя. Он будет ваш. Мои слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Четверка разом выторчилась с меня и зависла. — Как это? — не скрывая удивление, спросил сын. «Зачем — Зачем? — задал вопрос Чил. — Будете крутыми боссами мафии, — хихикнул Леший. — Вам нужен фундамент, неожиданно для всех нас, — сказал Шун. — И мы будем основа вашего фундамента. Если мы наберем силу, а с вашей помощью мы ее точно наберем, то у вас всегда будет город, в котором вы сможете спрятаться, найти кровь, пищу, деньги, оружие, помощь и людей, которые должны будут пойти с вами. Естественно, люди будут наши, а приказ будет твой. Он кнул меня пальцем. — Что же вы задумали, пацаны? — добавил он уже немного задумчивее. — Много будешь знать, долго не проживешь, — тут же огрызнулся Слива. Трое его друзей выглядели немного растерянно. Они смотрели то на меня, то на Шуна, который, не обратив внимания на слова Сливы, с легкой улыбкой смотрел на меня. — Да, насчет него я был прав. — Не глуп, далеко не глупо. — Ну, почти так, — кивнул я. — В силу неких обстоятельств мы сейчас не можем сказать свои дальнейшие планы. Но в целом ты прав. — Ваше решение? — Подумать можно, — неожиданно спросил Чил. — Ты дурак или прикидываешься? — тут же наехал на него шум. — Понял, ступил, — тут же вдруг молчил. — Мы согласны, — ответил за всех шум. — Где подписывать? Сидящие вокруг меня мои пацаны легонько засмеялись. А молодец все-таки этот шум. И не трус, и сразу въехал. Надеюсь, он и его трое пацанов не подведут. Не зря он мне сразу понравился. А в людях я вроде разбираться умею. Хотя время покажет. Надеюсь, вы понимаете, немного подумал, сказал я, что если вы вздумаете нас обмануть, то мы вас найдем и на куски порежем, неожиданно резко прерывая меня, произнес Большой. «И вас никакая охрана не спасет», — подхватил Няма. Четверка тут же стала серьезной. «Понимаем», — кивнул Шун, и следом остальные трое. «Только как бы с другими бандами?» «Бригадами», — поправил его я, «или группировками?» «Да». «Бригадами или группировками?» «У четыре пальца самая большая группировка. Он нас всех в блин раскатать сможет. Да и достать его достаточно сложно». «Достать можно любого», — буркнул большой. «Не может же он вечно в своей норе сидеть». «Давайте дальше», — поднял я руку, призывая к тишине. «Как я понял, в вашем городе четыре бригады». «Да», — кивнул он. «Наша и еще три». Правда, от нашей ничего не осталось, благодаря вам, добавил он чуть тише. Ну, думаю, найти себе бойцов вам не составит труда. Это займет время, наморщив лоб, сказал Фука. Так да, найти молодых и борзых не проблема. Борзые не нужны, ответил я. Нужны те, которые будут вас слушаться и выполнять любые приказы. Мы вам поможем, так сказать, укрепиться и убрать конкурентов. В каких отношениях вы состоите с бригадой? Ну, чей общак в Сумках? В нейтральных, тут же ответил Шум. Наш Ран одно время с их главарем дружил. Его недавно убили. Место убилого занял Теш. Указ. С Тешем Ран общий язык не нашел. Почему же они свой общак не забрали, удивился я. И как он у вас вообще ощутился? Насколько я знаю, общак просто так Никто друг другу не отдает Да, не отдает Полиция, вздохнул Шун Им пришлось резко прятаться Вот тот старый главарь, которого убили И попросил нашего рана припрятать общак на время Потом, когда с полицией вопрос решили У них начались проблемы с другой бригадой Роха — Тоже не до общака стало. — Рох больше склонен к группировке четыре пальца, но объединяться не хочет. — Получается, что Теш может уже вам предъявить права на общак, — медленно проговорил я. — И у него до сих пор терки с Рохом? — Ага, — кивнул Шум. — Сколько бойцов в тех бригадах? — У Теша около семидесяти человек, у Роха в районе ста. У четыре пальца около двухсот. Поэтому я и говорю, если бригада четыре пальца навалится, мало никому не покажется. Фига себе, присвистнули пацаны. Ага, закивал Шун. Наша самая маленькая была. А что будет, если мы таки поссорим Тэша и Роха? Хитро спросил я. Война между ними будет, усмехнулся Шун. — А пока они будут друг друга мочить, мы можем им в этом помочь, — стал говорить маленький, — убивать друг друга. — Я понял тебя, — Александр закивал шум. — Убираем либо Роха, либо Теша, Переводим стрелки на одну из бригад. Начинается война. Мы под шумок и тех, и других, забираем себе их точки и забираем к нам несколько десятков парней из тех группировок, кто уцелеет и кого мы одобрим. Потом все вместе наваляемся на четыре пальца. — Почти так, — посмотрел я на него. — Только нужно будет ускорить этот процесс. — Не понял. Нужно будет максимально быстро их поссорить и убрать как можно больше бойцов и старших одним махом. — Вы знаете места, где они собираются? — Наверняка такие есть. — Конечно, есть и знаем, — тут же кивнули четверо будущих мафиози. — Лучше убрать Теша, немного подумал, — сказал Шум. — Там и так бойцы на взводе после убийства их главаря. А тут они точно на Роха подумают и попрут на него. — О, будет крови! — закачал головой Чил. — Если пострадают гражданские, а при таком раскладе они точно могут пострадать, вмешаются полицейские и будут грести всех подряд. — Что ты предлагаешь? — спросил я. Завтра днюха у Теша. Они наверняка всей бригады в кабаке соберутся. Вот там мы их одним махом и прихлопнем, заулыбался большой. Там вся бригада Теша точно не будет, махнулся маленький. Будут бригадира и старшие. Обычные быки и шестерки будут либо охранять снаружи, либо по точкам где-то находиться. В общем, скорее всего, там только костяк будет и еще куча приглашенных. Как-никак, он же главарь группировки. Все закивали, соглашаясь с маленьким. Это нам и надо, — улыбнулся Шун. Потом перевести стрелки на Роха не проблема. Вы чё, там всех валить собрались? Испуганно спросил сын. Вы хоть представляете, сколько там крови будет, а какая пальба будет стоять? Проще тогда взорвать это здание, где они все соберутся. Пальба действительно будет до небес, сморщился я. Полицейские тут же принчаться. А если мы успеем свалить до их приезда, то весь город будет на ушах стоять после такой кровавой бани. Будут горы трупов и море крови. Нельзя. Такую бойню устраивать нельзя. Надо что-то другое придумать. Мне от вас нужно следующее, обратился я к четверке. Да, самое главное. Общак тешен наш. Ваш забирайте себе. Завтра найдите хотя бы десяток быков, которые за деньги готовы на все. Они нам понадобятся. Их потом можно и, скорее всего, нужно будет убрать. Концы воду, как говорится. В общем, сами решите. Это ваши люди будут. Дальше нужен список бригадиров авторитетов, старших всех бригад, особенно группировки четыре пальца. Попутно убираем и его. Четыре пальца мы берем на себя, валим и нескольких авторитетов из его бригады. У них внутри начнется грызня за власть и деньги, и им точно будет не до нас и не до тучек. Предполагаю, что его группировка может развалиться на несколько частей без должного руководства. А так их додавить будет проще простого. Либо они просто валются в вашу группировку. Постарайтесь завтра же узнать, где четыре пальца может находиться. И было бы неплохо знать, где могут быть его замы. А Роха и его авторитетов тоже валим, если братки Тэша его не завалят сами. Это все надо делать в максимальном темпе, чтобы никто очухаться не успел. Вы четверо должны набирать людей попутно забираете себе точки других группировок. Если будем медлить, нас рано или поздно просчитают, и тогда уже убирать будут нас. И надо подумать, как не развязать войну на улицах города. Нужно будет делать так, чтобы люди просто пропадали, и их никто не находил. Либо чтобы не страдали посторонние. Ты прав, Чил. Если будут страдать гражданские, за нас возьмутся полицейские». — Будут охотиться за нами, как за бешеными псами, и пленных не будут брать. — Ну и задачка, — почесался без затылок Фук. — Это еще не все. Через несколько дней все в городе все равно поймут, чьи игрок это дело. И вот тут уже вам и нам нужно быть максимально осторожными. И охрана обязательно. А еще лучше сидеть где-то в одном месте и оттуда отдавать распоряжение. образды правления перейдут тебе, Шум. Я так понимаю, что ты среди них всегда был старший». Тот кивнул молча, смотря на меня большими от удивления глазами. «Видимо, только сейчас понял масштаб того, что я задумал, и ему стало немного не по себе». Одно дело — просто быть группировкой и потихоньку заниматься своими бандитскими делами, а другое — вот так завалить кучу народу, выжить самому и взойти на вершину. Но вроде он сидит, соображает, да и трое тоже ничего. Офигели, конечно, но ничего. — Не сдрефите? — ухмыльнувшись, спросил я. — Руки будут по в крови. — Не думайте, что мы все на себя возьмем. — Нет, — уверенно ответил шум. Трое его друзей кивнули следом. — Какую же кашу я сейчас завариваю? — Только сейчас я это стал понимать сам. Теперь объясняю, для чего я это все делаю. Я решил остаться в этом мире. Вернее, не остаться, а воспользоваться его мощностями. Хотя да. Придется жить тут, в этом мире. А с другой стороны, почему бы и нет? Воспользоваться местными заводами, фабриками и рабочими для производства автомобилей. Да, дело в машинах. Тут, в этом мире, есть все условия для производства автомобилей. Я понимаю, что мы сразу не сможем начать производить тут машины, к которым мы привыкли в своем мире с современной электронной начинкой. Но после осмотра их мощностей и производств Мы поймем, что можно сделать на их оборудовании, попутно внедряя наши технологии и расширяя производство и выпуск той или иной продукции. У нас есть знания о технологии, и наладить тут выпуск автомобилей с нашими доработками будет не такая большая проблема. Только наладить выпуск гораздо более простых автомобилей. Те же карбюраторные двигатели, кузова, подвеску, коробки передач и так далее и тому подобное. Все это можно будет начать выпускать достаточно быстро. Думаю, за пару месяцев точно. Мы просто разорвем этот мир своими технологиями. В любом случае, доработанные с нашей помощью автомобили будут на порядок лучше местных. Попутно другие наши люди и местные рабочие будут налаживать выпуск другой продукции. Та же электроника, например. «Да много чего. Надо просто понять, что тут можно запустить сразу с небольшими переделками, а что потом?» «Начав выпускать уже свои автомобили тут, мы перевернем здешний мир с ног на голову. Часть машин можно будет переправлять в наш мир. Их там сто процентов будут покупать, в этом я железно уверен». «Чем плох тот же карбюраторный 124-й Mercedes, «Гольф», «БМВ», Ничем, абсолютно ничем. Понятно, что сразу мы это сделать не сможем. Но взять, например, их седан, на котором я тут езжу уже пару дней, сделать на него карбюраторный движок, коробку, подвеску и еще кучу всего, и будет другая машина. Тут есть все то, на чем это можно начать производить. Производить элементарные вещи. Думаю, технологии производства не сильно отличаются от местных. А потом уже постепенно налаживать выпуск других автомобилей, двигателей, опций и так далее. И вот теперь самое главное. Для чего нам нужны братки? Во-первых, это источник денег. Пусть они зарабатывают и криминальным путем, но денег понадобится очень много. Продавать кому-то технологии я точно не хочу. Нас тогда просто отодвинут и будут производить сами. Во-вторых, это сила. Решение проблем. Нас слишком мало. ГДЛ по здешним меркам очень маленькая компания. И мы просто не сможем все охватить. Да и нельзя сюда перетаскивать всех наших из нашего мира. В дальнейшем я планирую подсадить как можно глубже на крючок этих четверых и их приближенных, которые у них обязательно будут. Да и в принципе, как только они поймут, кто мы и что мы можем, они будут нашими с потрохами. Сводим их в наш мир, покажем или подарим им по нормальной машине и все, они будут делать все, что мы им скажем. Неизвестно, как нас встретят те производители, к кому мы пойдем для производства той или иной вещи. Или вы думаете, что нас все примут с распростертыми объятиями? Ха! Три раза! Мы отберем у них хлеб. Да, с нашей помощью они обогатятся, но кому-то это может и не понравиться. И вот тут бандиты снова будут играть решающую роль в решении таких вопросов. В-четвертых, власть имущая. С ними, думаю, тоже будет куча проблем. Но когда мы просто пришли, и нас 50-100 человек, что для здешнего мира вообще ни о чем, нас просто могут задавить, убрать, забрать у нас наши технологии и все. А когда нас будет очень много, когда они будут знать, что в городе Севах есть бригада, которая может действовать нестандартными способами, кто захочет связаться, Жизнь-то одна. Ведь все заводы находятся в Лос, я уже узнал. И помощь наших братков понадобится однозначно. Да и местные бандиты в Лос слетятся на нас, как мухи на мед. В-пятых, другие города. Тот город нефтяников, Галт. Там население под 600 тысяч. Да и плюс еще города есть. Неужели вы думаете, что никто не захочет воспользоваться нашими технологиями? Или просто пощупать нас на предмет, поиметь с нас денег? Еще как захотят. Понятно, что со временем мы обзаведемся тут людьми, охраной и так далее. Но в первое время ударной силы будут именно братки отсюда, из Севаха, которые будут крепко сидеть у нас на крючке. Зачем мне подставлять под пули наших людей, когда будут местные бандиты, местное пушечное мясо? А потери будут обязательно. Эти четверо, которые сейчас сидят передо мной, еще не понимают, во что они ввязались. Но у них будет власть, деньги, женщины, автомобили, о которых они только могли бы мечтать. И на гибель своих быков они по-любому будут закрывать глаза. Ведь на войну Не на убой, а на войну, на разборки они будут сами отправлять своих людей. Им это привычно. А в таком криминальном бизнесе потери были и будут всегда. Все решается деньгами, у каждого своя цена. И обязательно найдутся те, кто будет готов рискнуть своей жизнью, выполняя то или иное задание этой четверки, которое она получит от нас. Да, возможно, Шун и его друзья станут более хитрыми и не захотят делать то, что скажем им мы. Но ведь в каждой банде всегда есть тот, кто готов занять место главаря. Думаю, что потом Шун дойдет до этого, если уже не дошел, и сообразит, что как только он не будет нам лояльным, его самого уберут. Сегодня мы тут, завтра там, послезавтра еще где-то. А когда мы запустим тут махину ГДЛ, а будет она здесь называться точно так же, то остановить ее уже будет невозможно. Хотя почему-то я думаю, что они не дураки. Зачем им кусать руку, то есть нас, которые их кормит? Причем кормить будет так, что запаришься тратить деньги, которые они будут зарабатывать. Надо, кстати, узнать, какие денежные потоки они подгребут под себя, когда город будет их. Миллионы кут — это очень большие деньги». И вот нам они, эти миллионы, как раз и понадобятся. В общем, это пока то, что родилось у меня в голове. Наверняка всплывет еще куча всего. Но будем решать вопросы по мере их поступления. Сколько авторитетов бригаде Теша, неожиданно задал вопрос большой, тех, кто там действительно рулит? Пять или шесть, тут же ответил Шун. Но, само собой, есть еще верные люди. — Сколько таких, я не знаю. — Что ты предлагаешь, Вась? спросил я у него. — Если они завтра отмечают его день рождения, то наверняка напьются. — Тебя мало пьют, — сморчил Суфук. — Это я точно знаю, тем более в такое время, — покачал головой. — Когда вражда с Рохом, не, расслабляться он точно не будет, и охраны там в кабаке будет полно. — Нам и не нужно их валить всех кабаке. улыбнулся Большой. — Мы можем их всех встретить около домов. — Точно! — хлопнул я себя по ногам. — Вы знаете, где они живут? — кивнул я на четверку. — Знаем, — ответил сын. — Завтра могу еще подробнее узнать. — Только очень аккуратно, чтобы на вас не подумали. — Значит, делаем так.